Прошло несколько недель. Путники достигли удобной пещеры в углублении скалы. Пещера со стенами из деревьев была достаточно большой и свободной. Все шестеро уместились в ней. Борн и Лостинг жестом показали двум гигантам остановиться, а сами осторожно подошли к изобилующей пещерами скале. Оружие было наготове. Не похоже, чтобы такое хорошее прочное убежище пустовало. Но, тем не менее, это оказалось именно так. Ни Руумахум, ни Джеливан не обнаружили никаких следов. Войдя в пещеру, охотники увидели только очень старый навоз и много сухостоя, который можно было использовать для костров. В эту ночь яркое пламя осветило пещеру, ее темные стены, состоящие из переплетений деревьев и коры. Борн изучающе смотрел на гигантов. Под успокаивающим действием огня и надежного укрытия он впервые за несколько дней был расположен к разговору. «Я почти готов поверить, что вы на самом деле пришли из другого мира». Выражение лица Кахомы не изменилось, но Логан выглядела довольной. «Это большой шаг, Борн, и очень важный. Я не удивлюсь, что вы его сделали. Из ваших людей вы наиболее восприимчивы». «Наиболее чувствительна к переменам, к новым идеям, это будет вам необходимо в будущем». Она пошевелила палкой угли в костре, прислушиваясь к журчанию ручейка. «Знаешь, Борн, когда твои братья встретились с нами, людьми из другого мира, то кто-то из вас должен был понимать нас, иначе могла бы произойти трагедия». Логан спокойно взглянула на Борна. «Я рада, что этим человеком оказался ты». «Лучшего и желать нельзя. Когда ты спас меня и Жанна от летающего демона, я поняла, что ты сможешь помочь нам и в главном — вернуться домой». Лостинг слушал и ничего не говорил. Его уважение к смелости Борна было настолько же велико, как и непризн к нему. Он прижался к Джеливану и слушал, что будет говорить Борн в ответ Логан. «Мир, откуда вы пришли, не производит очень привлекательного впечатления» ответил Борн и жестом попросил Кахому не спешить с возражениями. «Но это дело личного выбора. Несомненно, то же самое вы чувствуете и по отношению к нашему миру. Это не имеет значения». Борн сделал паузу, нагнувшись вперед, чтобы выделить последние слова. «Я хотел бы знать», — продолжал он, «если вы так довольны своим собственным миром и другими мирами, о существовании которых вы знаете», то почему вы, так ненавидя наш мир, оказались здесь? Его лицо внезапно озарилось цветами огня, и выглядел он вовсе не примитивно. Кахома и Логан переглянулись. «Есть две причины, Борн», — наконец сказала она. «Одну понять просто, другую, я думаю, ты поймешь со временем. Я не знаю, сможет ли понять это вождь Сент или Шаман Ридер». Она повертела в руках палку, отбросила раскаленный уголек с залитый дождем уголок пещеры. Уголек зашипел под теплыми каплями дождя. «Вам придется познакомиться с таким явлением, как деньги и за связанной с ними торговлей. Все это станет вам понятно на станции. Когда ты увидишь все это своими глазами, то не будешь удивляться, почему я неохотно рассказываю сейчас подробности». Я только скажу, что ты и твой народ будете иметь значительную выгоду, так же, как Жан, я и наши друзья. Другая причина, менее значима для одних людей, более важна для других – любопытство. То же, что двигало тобой, когда ты спустился посмотреть на наш скамер, то же двигало тобой вопреки другим мнениям, вопреки совету всех твоих братьев, когда ты решился на поиски нашей станции. «Именно это качество, любопытство, влечет людей и трансов от звезды к звезде». «Кто такие трансы?» – спросил Борн. «Этот народ тебе понравится, Борн». Она посмотрела в темноту. «Они очень любят этот мир, гораздо больше, чем мои люди». «А на вашей станции есть эти трансы?» – неожиданно спросил Лостинг. «Нет, никто из них не входит в нашу...» «Она заколебалась». «Фирму или группу, организацию, племя, если вам угодно». Она ярко улыбнулась. «Вам все станет понятнее, когда мы окажемся на станции». «Я уверен, что так и будет», – задумчиво согласился Борн, глядя на пляшущие языки огня. Позже, когда он завернулся в плащ и прижался к руму хуму его охватило нетерпение и сильное желание оказаться среди других людей.